Благая весть Утром, проснувшись, Лука увидел скрюченную фигуру. Иуда спал ничком, лицом в тюфяк, положив мертвую руку под лоб, поджав ноги. Лука вздохнул. Уж очень жалок и несчастен вид старика. Всю жизнь бродит, непрекаян, ни дома, ни семьи. Думал он, как будто у него самого есть семья и дом. Но он другое дело, он счастлив своей работой. Присмотревшись, Лука заметил шевеление. «Иуда!» — позвал он. «Не спишь?» Иуда приподнял голову. «Нет!» «Думаю!» «Сегодня великий день!» Сели под навесом у стола. Лука на табурете, разложив на доске пузырьки с дубовыми чернилами, калам, пергамент. Иуда умытый, побелевший от волнения, но собранный, заткнутый за пояс мертвой рукой на камне напротив. Лука неспешно написал заголовок «Послание Иуды людям». Старик настороженно косился на пергамент. Лука поднял на него глаза. «Говори». Ёрзая кадыком, глотая слюну, старик нахмурился и начал чистить, покачивая в такт словам. «Иуда Алфеев желает всем людям мира, милости и любви. Имея усердие подвязаться за веру, говорю вам». «Подвязайтесь и вы за веру, однажды преданную Иудой Искариотам, ибо кто же охранит веру от нечестия, как не сами люди? Но вкрались в человеков некоторые грешники, язычникам подобные, которые полны грехом, как беременные женщины плодом». Он перевел дух, Лука кивнул, но попросил говорить медленнее, он не успевает записывать. Иуда тряхнул головой. Сии люди злословят то, чего не знают сами. Что же, как бессловесные животные знают и понимают, тем тешут себя, и вас хотят заставить. Таковы вредны у власти и на ваших вечерях, ибо, пиршествуя с вами без страха, уточняют себя, блудят и вас тому же учат. Эти люди — безводные облака, носимые ветром, осенние бесплодные деревья — «Свирепые волны, пенищиеся, срамотами своими, они исполнены всякой неправды, ибо за похоть и желание свое пойдут на всё. Разбой, зломыслие, мздоимство и подлость их работы». Они ничем не довольны, лукавы, злобны, корыстолюбивы, клевещут, обманывают, самохвалятся, гордятся, разжигаются похотью друг на друга. Мужчина с мужчиной делают срам, пьют бесовские зелья и изобретают во лжи. Но все они — заблудшие овцы без пастыря, потерявшие дух свой во тьме. Бывает... «Уйдет овца ищет ее пастырь, а найдя, возрадуется, а другие овцы не уйдут, пасутся у взгляда его, и радость об них не так сильна, как о заблудшей овце. Блажен не грешивший, но трижды блажен грешивший раскаявшийся. поэтому, говорю, грешащие, раскайтесь, да будет дух ваш сильнее тела вашего, две заповеди скажу я вам». Не злобствуй никогда и не осуждай брата своего, ибо, судя другого, тем самым судишь и себя. Не суди, а увещевай. Страдай за веру и пойми в страданиях сладость. Тогда растворятся пред тобою доселе закрытые двери, и если случится, что осудят тебя люди, не суди их в ответ. Не держи в душе скверной злости все тяжелое от Бога, а не от мира. Лука заметил, что старик дрожит и близок к иступлению. «Отдохни!» Но Иуда, не пожелав или не сумев остановиться, продолжал громко и отчетливо, а Лука, девясь на складность его речи, сейчас поверил в то, что старик и правда ходил по миру, нес слово иешуа увещевал людей на базарах, толковищах или возле храмов. «Различай добро и зло, будь бдителен!» Кажащееся добром иногда оборачивается злом. Если видишь, разбойник насильничает и убивает, его возьми и увещевай, а не добившись покаяния, убей. Восстанови правду, сделай белое белым, — почти кричал он, не замечая, как дергается щека, пятно, веки. Это ропотники, ничем недовольные, поступают по своим похотям. Уста их произносят надутые слова. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное. В последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди без веры, без духа, пусть их. Не трогайте их, о себя назидание на вере Иешуа. «Сохраняйте себя в любви для вечной жизни, как учи учитель, и к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других спасайте, исторгая их души из огня». Лука записывал. Слова Иуды казались ему путанными и туманными, но старик дрожал от напряжения, выкрикивал фразы с брызгами слюны, и Лука, не прерывая его, продолжал записывать, надеясь после исправить и почистить его речь. но потом решил ничего не менять. Пусть будет все так, как говорит Иуда. Видя, что старик мелко трясется, Лука предложил. «Дальше завтра?» «Завтра может не наступить. Сей же час. Все-все!» отозвался старик и встал. «Братья, помните, жаждая славы, идет человек по пути суеты. Жаждая мудрости идет по пути в обитель предвечного рая». «Бывает, что щенков охранных собак подкладывают в кошары к овцам, отчего овцы впоследствии не боятся и слушаются этих собак. Но вы, люди, не будьте подобны этим овцам. Не слушайте, не верьте, не внимайте никому, кроме Иешуа!» Стоять уже не мог. Сел. Стал делать странные движения, будто снимает себя паутину, но продолжил. Некий человек был богат, одевался в порфиру и вессоны каждый день, пиршествовал блистательно. Был также некий нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Умер и богачи похоронили его, и в Аде, будучи в муках, он поднял глаза, увидел вдали Авраама и Лазаря и возопил «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам ответил, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе и богатое в жизни твоей, а Лазарь имел только злое. Нынче же он здесь утешается, а ты страдаешь, и это справедливо по велению высшего судьи». Иуда так разъярился на богачей, что стал бить по столу кулаком и кричать. «Вот два человека вошли в храм молиться, один фарисей, а другой мытарь». Фарисей молился сам в себе так. «Боже, благодарю, что я не таков, как прочие люди. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя в долине и смел даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в грудь, повторял «Боже, будь милостив ко мне грешному». Сказываю вам, что сей последний пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, кто себя возвышает, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится, и первые станут последними, а последние первыми в царстве иешуа где счастье и благоденствие. Лука устал. От быстрого писания болела рука. Иуда тоже утомился, замолк, нахохлился. Лука снял рубаху. «Смотри, осень, а жара какая! Разденься!» — предложил он, но старик мотнул головой. Его красная щека подрагивала, дергалась, он брался за нее ладонью, пытаясь остановить тик. Укладывая по порядку пергаменты, их было три, Лука спросил. «Ты сам как думаешь, кого в мире больше, добрых или злых людей? Откуда эта злость к себе подобным?» Старик, подумав, ответил коротко, как плюнул. злых «Злых людей больше, а злости их от Сатанаила, коему они продались и предались всей своей поганой душонкой». Лука знал, что ответ будет таков, уж слишком яростно Иуда обличал людей, но все-таки возразил. «Возможно ли, что ты был с ними сам зол, а тебе кажется, что это они злые?» Иуда вскинулся. «Нет, я ни с кем не был зол, никогда, со мной были, часто, всегда». «Почему так происходит?» — спросил Лука скорее себя, чем старика. Он тоже склонялся к мысли, что злых людей больше, чем добрых. Но, быть может, они не изначально злы а озлоблены своей трудной жизнью. Да и каждый может быть иногда зол, а потом опять добр. Но потом думалось, нельзя делить людей на добрых и злых. Нельзя забывать слова учителя Феофила о том, что в душе каждого идет борьба добра и зла. Иногда побеждает одно, а иногда другое. Хотя самые опасные — это серые люди, в коих добро и зло смешаны в такой клубок, что их невозможно разорвать, а сам человек уже не понимает, в чьей он власти. Учитель Феофил был уверен в конечной победе добра, но не раскрыл, будет ли это победа для всех людей или для каждого в отдельности. «Злость от гордыни!» — пробурчал Иуда. «Мир давит, человек озлобляется. Вот дети, которые убивали собак за деньги. Говорят, что дети чисты, а глядь! И чистые сразу превратились в грязных, как увидели мзду. Дай им побольше динариев, они и людей станут также убивать». Лука переложил листы на столе. «Раньше я много злился, а ныне нет. Очистил душу писанием и работой. «От того, что ты далек от людей!» «Да, мне незачем злиться на мир. Я сам творец своего мира», — гордо и твердо произнес Лука. Один грек-стихотворец говорил так. «Я дроблю душу свою на части, и каждая живет отдельно. Я раздаю себя по частицам. Вот и я хочу так же, разбиться на частицы и влетать в людей». «Ты счастливый!» — негромко произнес старик. Лука согласился. «Да, а чудеса? Ты видел, как Иешуа их творил? Ты же был там!» — стал допытываться он у Иуды, но тот, и вообще-то неохотно отвечая на вопросы о Иешуа, странно взглянул в ответ. «Я сам ничего такого не видел, но нет. Как-то раз мы были на Генесарецком озере, где Петр весь день ловил рыбу и ни одной не поймал, а Иешуа сел к нему в лодку, сказав... Плыви подальше и закинь сети справа от борта. Петр с сомнением но напослушался и вдруг вытащил сети полной рыбы, до да такой, что в этом озере отродясь не водилось Ох, и вкусна она была! Мы жарили рыбу на треногой жаровне, а из голов сварили уху. А Петр все благодарил. Спасибо, учитель, что сети дал нам, а не рыбу. Ее нам должно ловить самим». «На что Иешуа улыбался? Были у тебя сегодня сети, а рыбы в них почему-то не было до моего прихода». И замолк, думая о чем-то своем. Не сразу Лука решился спросить, был ли Иуда на последней встрече. Старик оживился. «Как же! Иешуа был весел, шутил и озорничал. Как? А, как обычно. То у Фомы из плошки вдруг исчезнет еда». А то Матфею почудилось, что ему в ухо кто-то нежным голосом шепчет всякие любовные небылицы, а он мотал головой, чтобы от них избавиться, но тщетно. Потом мы стали серьезны, спрашивали Иешуа по очереди, он всем отвечал. — А ты? — что спросил? — подался Лука вперед. Иуда улыбнулся. — Он сказал, что скоро мир его больше не увидит, а только мы. — Я не понял, что это? — Ты хочешь явить себя только нам, а не миру? А как же мир без тебя? Он ответил, кто любит меня, тот соблюдет слово мое и понесет его дальше. И мы придем к отцу моему и сотворим там обитель, ибо слово мое — это слово отца моего, пославшего меня. Лука так торопился записывать, что сломал Каламы и писал дальше обломком, чтобы не останавливать Иуду, а тот со слезами продолжал вспоминать. что говорил ему самый главный человек мира. «Он пообещал, что Дух Святой обучит нас всему, а его время пришло. Иду от вас и приду к вам». Но на вопрос Луки, правда ли, что Иешуа после воскресения явился только апостолом, а другие его не видели, не ответил, отговорившись тем, что был болен и лежал простужен в доме одной сердобольной жены в тот день, когда Иешуа явил себя ученикам. Напоследок Лука спросил, была ли у Иешуа жена, ибо некоторые утверждали, что он был обручен или даже женат. Иуда как-то смутился при этом вопросе, но все же ответил. «Ходила с нами девушка из местечка Магдал-Нунаи, но не все время. Иногда ночевала вместе с Иешуа, и он иногда уходил к ней в Магдал на два-три дня». Мне брат говорит, что Иешуа изгнал из нее бесов. Так в беседах они провели этот день. Иуда, сбросивший с себя бремя молчания, стал радостен, говорил, что скитания его не прошли даром, и люди услышат его голос. А Лука думал о том, что делать дальше с этим небольшим посланием. Вставить его куда-нибудь или держать отдельно. К вечеру опять заморосил дождь. Крошечные бойкие капли били по деревьям, по хижине, по навесу, Уставшие сзади Ниуда и Лука решили рано пойти спать. Старик вел себя странно. Что-то бормотал, крутился на тюфике, кряхтя, укладывал поудобней мертвую руку. Неожиданно спросил. — Как ты думаешь? Я все сказал, что мог. Лука удивился вопросу. — Откуда мне знать? — Ты вложишь эти листы в твои писания? — Нет. Это будет отдельное сочинение от апостола Иуды. Ведь ты апостол? Ходился ешу «И ходил, и летал, и ползал», — странно ответил Иуда. «Ты сделал свое, а я свое. Только не забудь». «Не забуду», — сквозь дрему отозвался Лука.